Прямые нити основы необходимости, которых ничто не заставит изменить своего направления, и даже легкое подрагивание лишь придает им устойчивости. Свободная воля, которой дана свобода протягивать свой уток по заданной основе, и случай, хоть и ограниченный в своей игре прямыми линиями необходимости,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 «Где? Где? Справа на траверсе, милях в двух отсюда! Целое стадо!» В тот же миг все пришло в движение. Кошелот пускает фонтаны с такой же надежной размеренностью, с какой тикают часы. И по этому признаку китоловы отличают эту рыбу от других представителей ее рода.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 Ведь нельзя же было предположить, что замеченные тэштиго-киты могли от этого всполошиться, да и вообще как-то почуять наше присутствие. А пока что один из матросов, который не входил в команду Вильбота и должен был все время оставаться на судне, сменил индейца на верхушке грот мачты. Дозорные с Фок и Бизань мачт спустились на палубу, катки с линем были установлены на своих местах, шлюп балки выведены за борт гроттаррей обросоплен и три вельбота повисли над волнами словно три коробочки морского укропа на крутых прибрежных скалах а их команды охваченные нетерпением выстроились у борта одной рукой еще держась за поручни и поставив уже ногу на планшир так стоят наготове матросы у бортов военного корабля идущего на абордаж